1989-1991. Распад СССР. Падение Берлинской стены ознаменовало окончание Холодной войны. В 1989 году несколько коммунистических режимов в Восточной Европе, больше не поддерживаемых СССР, рухнули как карточный домик, положив конец разделению Европы на два противоборствующих блока. Это был конец статус-кво, сложившегося после Второй мировой войны, а также первый сигнал к распаду самого СССР, в качестве которого ярко выступила Литва с ее стремлением к независимости. С отделением стран Балтии потенциал советского баскетбола был серьезно подорван, что стало печальным концом для команды, доминировавшей на европейском континенте. Период строителя. Сезон 88-89. Волков. Помню, как на предсезонке тренер сказал нам, что наша задача завоевать бронзовые медали. Он считал само собой разумеющимся, что жальгирис и ЦСК выше нас. Когда он закончил свою речь, я сказал: "Почему бы нам не побороться за золото?" Тогда в воздухе повисло молчание, после которого раздался смех. «О чем ты говоришь?» Но когда мы начали выигрывать у ЦСКА, Жаль -Гириса, и какое-то время лидировать в чемпионате, все начали верить, что это возможно. Иногда нужно просто заставить людей поверить, что что-то возможно. Советская лига вернулась к формату суперфинала, отменив плей-офф предыдущего сезона. ЦСКА потерял Волкова, который после окончания службы в армии вернулся туда, где дебютировал. Уехал в Финляндию и Хейна Энден, один из первых советских игроков, сумевших подписать контракт за рубежом. Эти отъезды, безусловно, были очень тяжелыми для команды, которую тренировал Селихов. На этот раз едешь в качестве помощника. Несмотря на это, ЦСКА взял молниеносный старт, одержав 14 побед подряд. В Кубке Европы ситуация была противоположной. Москвичи проиграли первые пять матчей финала, практически выбыв из игры. Суровая реальность заключалась в том, что за исключением пары Меглини-Эксгаборов, состав ЦСКА не был готов к выступлению на высшем европейском уровне. А такие игроки, как Тараканов, Ткаченко и Панкрашкин демонстрировали явные признаки спада. После домашнего поражения от клуба Маккабии, который впервые приехал в Москву 12 января, а затем еще двух поражений в чемпионате против московского «Динамо» и рижского «ВФа», Селихов был уволен, а на его место пришел реабилитированный Сергей Белов. Сергей Белов Состояние мое в ту пору было ужасным, особенно первые два года после краха. Пожалуй, главным стимулом не сломаться в этот момент был пятилетний сын Сашка, за которого я чувствовал ответственность. Благодаря этому я не опустился, не запил, вел себя достойно и рассудительно. Я стал работать начальником комплексной детской школы ЦСК по игровым видам спорта. В частности, школа культивировала баскетбол, волейбол, гандбол и большой теннис. Мне нравилось работать с детишками, и то время, считаю, не прошло для меня даром. Я много экспериментировал, многому научился, заложил своего рода дополнительную основу для будущей работы с профессиональными коллективами. В конце концов, ценой больших нервов, в результате многих факторов, на первый взгляд случайных, например, увольнение с должности кого-то из моих высокопоставленных недоброжелателей в связи с легендарной посадкой на Красной площади Матиаса Руста. Статус изнова был с меня снят. 13 мая 1987 года Матиас Руст, неопытный 18-летний немецкий пилот, вылетел из Хельсинки на небольшом самолете, и сумел нелегально приземлиться рядом с Красной площадью в Москве. Это событие нанесло серьезный удар по моральному духу советских ВВС, которые считались непробиваемыми, и привело к увольнению министра обороны и нескольких высших офицеров ВВС. Руст отсидел 14 месяцев в тюрьме, после чего был помилован. Вскоре после этого я был восстановлен в должности главного тренера баскетбольного ЦСКА. Произошло это в середине сезона 1988 89 года. Командам не досталось в разобранном состоянии, и спасти ситуацию не удалось. В национальном чемпионате мы заняли только третье место. В Европе дела пошли на поправку. Команда выиграла четыре из девяти последних матчей, но занимала далеко не те позиции, которые обеспечивали выход в финал четырех. В чемпионате они уступили Жальгересу и киевскому строителю, заняв третье место после победы в серии за бронзовые медали над командой Алматы Тихоненко. В свою очередь в литовскую команду вернулся Сабонис, и она вновь стала претендентом на титул. Несмотря на то, что он был далек от своей прежней физической мощи и весь сезон провел в гипсе, его присутствие на площадке было достаточно, чтобы сделать команду претендентом на трофей. Жальгирис попал в розыгрыш Кубка обладателей кубков вместе с АИК, Афины, немецким Штайна Байроид и Цыбаной, Загреб. Хорваты остались без Дражина Петровича, перешедшего в Реал Мадрид. Но в их распоряжении все же было несколько игроков, которые привели их к европейской славе. Интересно, что обе команды одержали домашние победы. Жальгерис выиграл в Югославии 101-104 после дополнительного времени. А семь – 97-98 в Каунасе. В полуфинале клуб Снайдера Касерта с такими игроками, как Александра Джентилия, и Оскар «Святая рука» Шмидт. В первом матче в Каунасе Жальгири свел 18 очков за 5 минут до конца, но эффектный финальный отрезок в исполнении дуэта Джентили Шмидт позволил сократить отставание до 6 очков 86-80. В ответном поединке в Италии команда Горастаса до середины второй половины матча держалась на равных, но после рывка Хозяева вышли вперед. Пятый персональный фол Сабониса, когда литовцы уступали 12 очков, лишил Жальгерис шансов на возвращение в европейский финал. 84-98. В апреле состоялся финал чемпионата СССР. Фаворитом в борьбе за титул снова был Жальгерис. Но строитель по ходу сезона набирал обороты под руководством Звездного Волкова. У нас были хорошие разыгрывающие. Я много играл в стартовой пятерке. Поэтому у нас была очень быстрая и мобильная игра. Если меня атаковал мелкий игрок, то я играл скорее как классический центровой. А если классический центровой, то я атаковал его с периметра. Это давало нам много возможностей. Даже Горастас говорил, что не знает, как против нас защищаться. Белостенный, конечно, вносил свой вклад, но он скорее был элементом классического баскетбола. В ярком первом матче строитель обыграл киевский Жалгирис со счетом 97-94, причем дуэт Сабас-Куртинайтис набрал 49 очков. Однако впереди оставалась самая сложная. Победа в Литве. Учитывая самочувствие Сабаса, а также то, что гипотетический третий матч должен был состояться через 24 часа после второго, «Центровой» не вышел на площадку во второй игре. Волков. Они хотели сохранить его свежим. Они были уверены, что будет третья игра. Горастас. Ему не здоровилось, уже не верилось, что после такой серьезной травмы, полученной дважды, он еще может играть как раньше. Давление и враждебная атмосфера не помешали строителю, и он с самого начала взял инициативу в свои руки. Во второй половине игры они даже вели с двузначным отрывом, но драйв Куртинайтеса 25 очков и Хомичуса 22 выровнял игру. Трехочковый Крапикаса за 10 секунд до конца матча под восторженные возгласы зрителей сравнял счет 87. 87. Однако Волков взял на себя ответственность, схватил мяч и, когда оставалось пара секунд, бросил с 9 метров через руки Хомичуса. Мяч к изумлению всех присутствующих поцеловал сетку. Строитель праздновал свою величайшую победу. Однако в сцене, напоминающей финал Олимпийского турнира 1972 года с американцами, Судьи засчитали победный бросок с нарушением времени, хотя на повторе было видно, что мяч уже находился в воздухе, когда на часах оставалась одна секунда. Волков. Они сначала засчитали мяч, а потом увидели реакцию на трибунах, испугались и отменили его. Михаил Григорьев. Да, был этот скандальный эпизод. Судил эту игру с Михаилом Давыдовым в Каунасе. Всегда говорю, судьи могут защитить только правила ФИБА. Первое. Я засчитал бросок Саши. Второе. Сигнала на окончание игрового времени не было слышно. И старший судья должен был спросить мнение об окончании игрового времени у секундометриста и секретаря. Их мнения совпали. Игровое время закончилось когда мяч находился в руках Волкова. В этом случае я должен был следовать правилам ФИБА и принять их решение. Попадание мяча мною было отменено на основании тех правил ФИБА. С Сашей Волковым остаемся друзьями и по сей день. И спустя много лет после той игры Саша помог мне в жизни. Волков. Конечно, только вот секретарь и секундометрист были из Каунаса. Таким образом, строитель был вынужден вновь выйти на площадку в овертайме, в котором жальгирис в итоге взял верх со счетом 98-93. После окончания игры украинская команда дала понять, что не будет играть третий матч. Волков. Мы сыграли дополнительное время, но потом подали официальную жалобу, потому что на видеозаписи было видно, что мяч уже находился в воздухе, когда прозвучал сигнал. Хомичус. У меня, как у игрока Жальгириса, есть своя версия. Часы на столе не были синхронизированы с электронным табло. И все же комиссия использовала часы, показанные на трансляции. В общем, таких случаев в те времена было немало. Гарастас. В Москве президиум федерации провел голосование, чтобы решить, кто победил. 11 голосов за «Киевский строитель» и 9 за нас. Несмотря на разногласия, «Киевский строитель» смог отпраздновать свое первое золото в чемпионате СССР. Волков. Для меня это было очень важно, потому что мы выиграли благодаря моему броску почти с середины поля. А еще потому, что у строителя развился комплекс неполноценности. Он не причислял себя к лучшим.